Пожелал заслужить это последнее каким-нибудь подлинно похвальным и полезным для короля мероприятием. Для этого он воспользовался идеей императора Гальбы. То есть выжал сок из некоторых лиц, тёмными путями нажившихся на управлении королевскими регалиями. Когда он выкачал из этих пиявок кровь, которую они насосались, и внёс наполнил королевскую казну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 Сто праздняя все пенсии и пособия, выдаваемые из регулярных его доходов, он ещё не лишал себя этим удовольствием награждать тех из своих подданных, которые заслужиют его милость, поскольку он имел возможность, не трогая своей казны, давать им крупные награды. Для одних у него есть вице-королевство, губернаторство, рыцарский ордена, воинские звания, для других командорство и доходы с них титулы с правом юрисдикции и наконец всякого рода бенефиции для лиц посвятивших себя духовному служению. Эта записка, которая была гораздо длиннее первой, отняла у меня более 3 дней. Но к счастью, я составил её во вкусе своего господина, который, увидев, что она написана с пафосом и наспегована метафорами, осыпал меня похвалами. Я очень доволен этим, сказал он, указывая мне на самые напыщенные места. Вот хорошо от чеканенные выражения. Смелее, друг мой, я предвижу, что ты будешь мне весьма полезен. Тем не менее, несмотря на расточаемые мне комплименты, он не преминул исправить записку. Он вставил туда многое от себя и превратил её в образец красноречия, очаровавший короля и весь двор.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 Жельблас вновь встретил своего друга Фабрицио, и какой разговор произошёл между ними.